Глава 15. Дом, милый дом. Все-таки было в возвращении домой нечто предательски теплое и трепетное. Я давно стал забывать о таком ощущении. Правда, совсем недавно удалось об этом вспомнить. Но, как гласит местная народная мудрость, «Уют в доме зависит не от места, а от людей, которые его создают». В машину я возвращался с неопределенным настроением. С одной стороны, я был дома. Да, отныне усадьбы их мой дом. А с другой, все мои хитросплетения и шпионские игры ни к чему не привели. С такими обстоятельствами я хрен попаду в пяток Тулаевым. Или придется вновь увиливать и просить. А ведь и время поджимает. Не успей в срок, и следующее усиление будет только через полгода, если не больше. «С тобой все в порядке?» Тихо осведомилась Алина, вновь укладывая свою голову мне на плечо. В порядке с жандармами беседовал, кивнул я подрастущее изумление Личика Трубецкой. К тому же, скоро здесь будет твой дед и Потемкин. Дедуля, здесь? обрадовалась та, но почти сразу паникла. Как я понимаю, плакали твои дела? «Бездна, ну надо же, кто бы сомневался, что она что-то будет подозревать. Моя будущая жена до более проницательна. «Надеюсь, что нет», — криво усмехнулся я. Трогай, уважаемый». Машина мгновенно дала ходу, и мы вновь двинулись. «Захар, получается, мы уже прибыли?» С улыбкой на лице спросила Калира, разглядывая огни усадьбы впереди. «Это твой дом?» «Он большой», — невнятно поддержал сестру и её брат. Оба альва так до сих пор и находились в балаклавах, которые не снимали с самой тенги. «Хм, «Не такой большой, как у нас», — похвасталась мгновенно Алина. Но нашу беседу прервал тихий шелест динамика и голос водителя. «Господин, не пускают. Говорят, невелина. Ночью на дворе. Хозяева отдыхают». «Ах, невелина, дрянь! безна. дай мне силу держать тебя в руках. Ведь вроде бы никто и ни в чем не виноват». Пришлось неспешно покидать машину и подходить к главным воротам. За которыми маячили четыре фигуры при полном снаряжении. Темная защитная броня, клинки за спиной на бедре и по два пистолета. Беру свои слова назад, богатырев молодец, наладил быт, все выглядит по высшему разряду. Стой на месте! Ты кто? громко произнес ближайший ко мне. Харен в пальто! процедил я, вспоминая ругательство Лёни и Ярика. Богатырев набирайте! Живо! «Скажи, что Лазарев прибыл. И живее, иначе я сам войду». «А ты кто такой, чтоб нам приказывать?» — откликнулся следующий. «Сказано же невелено, Отдыхает все. Уходи по-добру, по-здорову. К тому же Лазарев мертв. схоронили его три месяца назад». «Бездна, дай мне терпение. Никто не виноват, просто это я слишком вспыльчивый. «Не злей меня, боец, я устал, как собака». Держусь уже из последних сил. Терпением я не славлюсь, а настроение у меня сейчас полное дерьмо!» Рявкнул я, а в следующий миг хватило одного резкого касания, чтобы кованные стальные ворота пошатнулись и жалобно заскрипели. «Ты думаешь, я шучу? Звоните ему, живо! Скажите, что Лазарю вернулся. Пусть тащит свою задницу сюда, либо вообще пусть все тащат. Костров, Соловьёв, Михайлюк, Лисин, мне чхать!» Трое воителей сразу схватились за оружие после моей слабой демонстрации. Но вот последнего проняло, а может, на него повлияло то, что я настолько много знаю. «Успокойтесь, парни!» — вкратчу заговорил тот, а после обратился к своему товарищу. «Лёша, звони! Чем черт не шутит? Мы не видели Лазарева, так что не будем рисковать. Максимум выговор получим». Началась секундная игра в гляделке, но вот тот самый Лёша уже потянулся к микронаушнику в ухе. «Кирилл Александрович, это Алексей беспокоит. Простите, что так поздно», — тихо заговорил воитель. «Здесь подозрительный у ворот. Говорит, что его фамилия Лазарев». «Да». «Сказал, что Лазарев». Уже миг спустя парень обескороженно поднял взгляд на меня. Глаза же показали испуг. «Ну что там?» — отозвался самый здравомыслящий. «Он молчит», — шокированно проговорил Лёша. Но тишина длилась недолго, потому как с дальнего конца усадьбы в одной светлой майке на всех парах к нам мчался богатырёв собственной персоной, застегивая на ходу штаны. «Открывай! Открывай, я сказал!» — кричал тот, размахивая рукой, не останавливаясь. В высоком прыжке начальник службы безопасности при использовании силы духа перемахнул через ворота. «Надо же, в моё отсутствие многое поменялось. Хвалю!» Надеюсь, не только он стал сильнее иначе удавлю погадзов при встрече. «Вы живы, Захар Александрович? Не врали жандармы, значит?» С широкой улыбкой отозвался парень, став передо мной постойки смирно. Взгляд его на миг погас, но тот присмотрелся ко мне внимательнее. «А вы изменились?» «Всякое бывает», Отпахнулся я со слабой улыбкой и медленным шагом пошел обратно к машине. «Ты распорядись здесь, а я жутко устала. Все дела потом. Мои спят?» Парни здесь? Все сделаю, Захар Александрович. Быстро закивал тот, не убирая радостной лыбы с лица. Нет, еще спят. Ребята все здесь. «Вот и хорошо. Кстати, ночь будет бессонной. Часа через три здесь будет потемки на Трубецкой. Сделай так, чтобы все было по высшему разряду. Не посрами уж. Хмельнулся я ошеломленному парню, вновь садясь в машину. Стоило мне самому последнему переступить пару к усадьбе Евсеевых, как в прихожей меня уже встречала целая делегация присутствующих лиц. И даже образовалось настоящее столпотворение. Похоже, успел так и всех предупредить. Парни стояли в сторонке и весело ухмылялись моему появлению, в то время как бледная и взволнованная Рита застыла почти у самого входа, подобно каменному изваянию. Рядом с ней, знавая нетерпение, переминаясь ноги на ногу, ожидала сонная Лиза. На несколько томительных секунд в прихожей повисла звенящая тишина. Ну и чего молчим? Не ждали? Тихо изрек я, невольно нахмурившись. Воскресших никогда не видели. С возвращением, Зиантар! С трудом и горько сглатывая отозвалась Рита, или сдерживаю себя, чтобы не броситься в мою сторону. Здравствуй, Рита! А ты чего не спишь, Лизонька? Время-то позднее. Стоило мне ригаться, проговорить, а мне закончить как Лиза точишь шмыгнула носом, и глаза ее стали стремительно краснеть. «Дядя Зиантар, мы... мы вас похоронили!» И тут малышка, не выдержав, просто заревела. И стремгав кинулась мне на руки, уткнувшись в грудь, елозя личиком по всей накидке альвов. Пришлось резко бросить всю свою поклажу, чтобы ее подхватить. «Я соскучилась по вам, дядя Зиантар! Хоть мама и говорила, что вы живы, но я думала, она...» Врет, чтобы я больше не плакала. Ты чего, подруга? Как видишь, живой твой дядя Зиантар? Улыбнулся я, утирая пальцами слезы, катящиеся непрерывным потоком из миниатюрных глаз. Вы немного постарели, дядя Зиантар, и чуточку изменились, шепнула мне Лиза на ухо, пальчиками касаясь моего лица и тщательно его обследуя, не забывая утирать свои слезы. Но вы не переживайте сильно, вы такой же красивый, успокоила меня быстро Кроха. «Я и мама вас любим так же, как и раньше». «Точно?» — усомнился на миг дела на «я». «Точно, точно!» — на меня заверила девчоли. Момент же спустя у меня на шее оказалась ирита. Дрогнувшим голосом, уткнувшись лицом мне в щеку, тихо зашептала. «Живой таки!» «Конечно, живой. Куда я денусь?» — охмыльнулся я, прижал к себе дрожащее тело негаться и чмогнув ту в щеку. Безна. Как все таки приятно вернуться туда, где тебя ждут!» А уже пару секунд спустя меня оглушил хохот и остальных участников. И неизвестно как, но я оказался поваленным прямо на полу в прихожей куче тел. «Ха-ха-ха-ха! Пацаны!» Загоготал весело Костров мне в ухо, под радостный смех остальных. «Шеф вернулся! И, как всегда, в своей манере! взбешенный и усталый, готовый рвать и метать!» «Вот так и жди его!» «А ну, отвалить от меня!» Прорычал я, пытаясь отстраниться от ружущего весь опор воителей и развеселых хозяйкой Евсеевых, что повалились рядом со мной. «Что я вам говорил по поводу обнимания с потными мужиками? Меня могут обнимать только девушки и прекрасные феи! А ну, кыш от меня! Кыш, кыш, кыш! Отвалить от меня, мать вашу!» Все теплое приветствие затянулось на целую минуту. Подняться на ноги я смог лишь только с Лизой на руках и в обнимку с Ритой, ибо те ни в какую не желали меня отпускать. К концу моего чествования успел даже появиться запыхавшийся улыбчивый богатырев. «К тому же я здесь не один, если вы не заметили!» — рявкнул я на навоительный. «Позвольте вам представить княжну Трубецкую. Все это время именно она помогала и сопровождала меня во время странствия». В следующий миг представленная девушка с улыбкой учтиво поклонилась. Как и подобает в высшем свете, и совсем близко подошла ко мне. А также представляю вам моих дорогих гостей, только без эмоций. Предупредила я всех и, обернувшись к Кириллу, понизив голос, спросил. Вся прислуга, надеюсь, на хорошем счету. Обежайте, Захар Александрович, все проверено. Кертай, скалира, можете снимать балаклавы. Здесь все свои. Всего на мгновение, но ну вы замешкались. После приветственного взмаха руками в прихожей вновь повисла тишина, которую со слабым смешком развеял Соловьев. «Э, умеешь ты удивлять, Диантар?» «Умеешь! Соскучился даже по этому чувству! Вот так чудеса! Офигеть!» промямлил Ярик, глядя на существо во все глаза. «Это ведь не люди, да?» осведомился бестиарий на ножках, не сводя лучащегося взора с прибывших гостей. «Это кто такие?» Тихо и задумчиво бронил Леони. Это Альва. Девушку зовут Калера, а рядом ее брат Киртайс. По лицу вижу у вас много вопросов, поэтому до приезда Турбицкого и Потемкина у нас есть еще пара-тройка часов. Так что шагаем за мной в мой кабинет. Там все я расскажу. Чтобы меня черти драли. Шалмянно выпалил Леони, стоило мне сказать о главах двух родов. Шеф, еще пару таких откровений, хоронить уже будем меня. Весь рассказ занял около часа. К середине повествования в усадьбу успешно прибыла Лена. Ее удивление после увиденных Альвов было больше, чем у остальных, но благо хоть сознание не потеряла. Общими усилиями и без моей помощи парни пересказали ей все услышанное. Наша же странствующая компашка за это время успела принять ванну и нормально поесть. Калере на помощь немешка пришла Рита. Ее я предварительно снабдил артефактом, и смущенные Альвы мгновенно увели в заранее готовую комнату. Керт совсем необходимым помогали уже парни. Само собой, не обошлось без шуточек от Лёни и Ярика, но Тумаки Сулавьёва и Лисина быстро поставили обоих на место. А же, в свою очередь, как нельзя, кстати, пришла на помощь малышка Лиза, как и подобает второй хозяйке. И примерно еще через полчаса мне все таки удалось закончить свой рассказ. «Ну, что я могу сказать?» взял слово Лёня, поднявшись на ноги с умным видом. «Шеф наш остался в своем репертуаре». Удивлять не перестает. «Ой, сеть на место и не умничай, знаток нашелся. Осадил того тотчас безлобно Соловьёв. «Без тебя мыслителей хватает. Тут княжна есть, а так вообще целый граф. Так что не мельтеши перед глазами». Пару секунд Костров переводил взгляд с меня на Алину, а после виновато сконфузился. «Прошу прощения, я что-то забылся». Все в порядке, я совсем не против такого отношения», мило усмехнулась Трубецкая. И парень тотчас расслабился. «А теперь слушайте меня. Так как времени до прибытия Потёмкина Трубецкого осталось немного, перейдем к главному. Все, что я хотел вам сказать, я сказал. Многое другое будет дальше. Начнем с вас», — обратился к парням и Богатырёву. «Вижу, вы достигли кое-каких успехов, и меня это радует. Значит, младший Витязи силой духа третьего спектра. Хм. Могли и лучше, но чего уж теперь». «Завтра буду вас проверять, а на сегодня свободно». Бывшие ветераны с довольными минами почти мгновенно оказались на ногах, не забудь перед этим поклониться Трубецкой. В темпе покинули кабинет. «Елена», — обратилась к моментально приосанившемуся юристу, «мне нужна любая информация по доступной территории в округе царицына на которой возможна постройка целого поселка под нужды альвов. Я должен знать, с чем пойду на аудиенцию к императору». Если с этим еще и будут прилагаться сметы и все финансовые затраты, то еще лучше. Приказ ясен? Более чем, кивнула деловита девушка, вставая. Все сделаю, подберу несколько вариантов для твоих планов. Еще что-то? Нет, это все. Можешь пока отдыхать. Фадеева, перед тем, как покинуть кабинет, поклонилась почти идентично ребятам. Кертай, скалира! С хищной улыбкой начал я, усаживая к себе на колени довольную лизу. «Вот эта малышка знает все на свете, и она во многом вам поможет с освоением на земле. И начнете вы с главного, с паутины. После ее освоения вы будете лучше здесь ориентироваться. Подруга, ты же ведь не против помочь своим новым друзьям?» — поинтересовался я у Крохи. «Совсем нет, я помогу». Со всей серьезностью ответила Таня, задумываясь и во все глаза рассматривая Альвов. «Вот и умница. Ты проводишь наших дорогих гостей в их комнаты, ибо они сильно устали. «Хорошо, дядя Зиантар», — откликнулась вторая хозяйка, соскользнув с моих коленей и, отворяя передали во медведи «Керта и Скалира, если же будут какие-либо вопросы или пожелания, можете обращаться ко всем тем, кто здесь присутствовал». «Я благодарю тебя, Захара, от всего дома Темного течения», — со слабой улыбкой проговорил Алив, чуть поклонившись. То же самое проделала его сестра. «Будь здесь мой отец, он бы меня понял. Если честно, то мы ожидали всякого, но отнюдь не такого». «Прости, если разочаровали». Все в порядке, я все понимаю. Не стоит извиняться». Снисходительно усмехнулся я смутившимся алифом. Почти сразу Рита направилась след за Лизой, но я успел перехватить девушку в последний момент. Она воззрелась на меня со странным удивлением и смущением, скосив взгляд на Трубецкую. А теперь пришел тот самый главный момент. Правда, изначально пришлось солгать, но сделано это было во избежание различных недоразумений. Пусть у лучших повторных знакомств будет проходить под моим присмотром. Не переведи бес, на Тубецка еще бы себя накрутила. Рятули, для тебя у меня тоже имеется новость. Одна из важных. А затем, подозвав Алину к себе, я взял книжную за руку. Алиша, ты хотела знать, кто та, с кем я сплю. Так вот, это она. С ней вы уже были знакомы, хоть и Маломальски. Думаю, каждый из вас понимает, за кем здесь последнее слово. По этой самой причине для всех, а самое главное для вас самих, и, само собой, для меня, будет лучше, если вы поладите. Рита, скажу тебе честно. Я взглянул прямо в глаза Евсеевой, а ее рука странно задрожала в моих пальцах. Алина станет моей будущей женой. Этот вопрос решен. Наши отношения будут тайны для всех, но не для тебя. Алиша, я снизу вверх посмотрел на уже заметно сглотнувшую Трубецкую. Рита моя регация, мое доверенное лицо, и всегда будет рядом, так же, как и ты в будущем. Надеюсь, вы меня обе поняли. На несколько секунд в кабинете возникла пауза. Совершив пару медных шажков, боярышня подошла совсем близко ко мне и присела на мое колено. И с улыбкой поманив Риту к себе, усадила ее на второе. На благо рода Лазаревых? Широко усмехнувшись, спросила Алина, протянув свой ладонь регаться. Глаза молодой женщины резко расширились. Обрещённо выдохнув, она тепло улыбнулась, перехватив руку своей соратницы. «На благо рода Лазаревых!» — тихо шепнула Евсеева. «Но спать будем мы с ним, пока мест по очереди», — вдруг заметила сковарной улыбкой княжна, отчего ренгация моментально смутилась и кивнула, крепче сжав мою руку. «Для начала будем перетираться друг к другу. Но если кто-то будет себя хорошо вести», — возбуждающе шепнула мне на ухо Трубецкая, обнимая меня за шею то в зависимости от его поведения мы будем делать ему различные исключения. Надеюсь, постоянные. Чертовка! Как пить дать чертовка! Но слава богу, все обошлось. Можно было все провернуть более жестче и резче, но зачем? Нынешний вариант был более действенным. И именно в таком пикантном положении нас застал воровавшийся в кабинет взволнованный богатырев. «Захар Александрович, Трубецкой потемким прибыли! Их машина у главных ворот!» Вот только договорить парень не успел и с ужасом выпучив глаза, тот словно окаменел, а рот его так и остался открытым. «Если кому разболтаешь раньше времени, прибью». «Понял меня?» — угрожающе протянул я. В ответ парень лишь быстро и хаотично закивал, а затем того, как ветром сдуло. «Хм, неожиданно, но этот будет молчать», — хмыкнул я, прижав к себе плотнее до да безумно смущенную Риту и будущую жену, и обратил свой взор на обрадованную услышанными новостями Трубецкую. Похоже, и вовсе не смутило то, что нас застали в таком виде. Ну что, моя дорогая, пойдем поболтаем с твоим дедом? Вот кто ждет и не дождется встречи с погибшей внучкой. Ночь действительно будет длинной.